Первым делом Олега в Украине было построение городов, острожков. Сколько для утверждения своей власти в новых областях, столько же и для защиты со стороны степей. Потом нужно было определить отношение к старым областям, к племенам, жившим на северном конце водного пути, что было необходимо вследствие нового поселения на юге. Главная форма в которой выражались отношения этих племен к князю, была дань. И вот Олег установил дани славянам, ильминским, кривичам и мере. Новгородцы были особо обязаны платить ежегодно 300 гривен для содержания наемной дружины из варягов, которые должны были защищать северные владения. Сперва, как видно, Эта стража состояла исключительно из варягов. Потом, когда эта исключительность исчезла, то вместо варягов встречаем уже общее название гридей. Наемная плата увеличивалась по обстоятельствам. Так после раздавалось гридям уже тысяча гривен вместо трехсот. Прекратилась эта выдача денег со смертью Ярослава I. Вероятно, потому, что с этого времени новгородцы не могли более опасаться нападений ни с которой стороны, а, может быть, также между ними и князьями сделаны были другого рода распоряжения относительно внешней защиты. Построив города и установив дани у племен северных, Олег, по преданию, начинает подчинять себе другие племена славянские, жившие к востоку и западу от Днепра. Прежде всего, Олег идет на древлян, у которых давно шла вражда с полянами. Древляне не поддались добровольно русскому князю. Их нужно было примучить, чтобы заставить платить дань, которая состояла в черной кунице с жилья. В следующем по счету летописца году 884 Олег пошел на северян, победил их и наложил дань легкую. Эта легкость должна объясняться малым сопротивлением северян, которые платили дань казарам и, следовательно, могли легко согласиться платить ее русскому князю. С своей стороны, Олег должен был наложить на них только легкую дань, чтобы показать им выгоду русской зависимости перед Казарской. Он по преданию говорил северянам, «Я враг Казарам, а вовсе не вам». Радимичи, платившие также дань Казарам, в следующем году не оказали никакого сопротивления Олегу. Он послал спросить у них, «Кому даете дань?» Те отвечали, «Казарам». «Не давайте казарам», — велел сказать им Олег, — «а давайте лучше мне». И родимичи стали платить русскому князю те же два шляга отрала, которые давали казарам. Но не так легко было справиться с теми племенами, которые прежде были независимы, не платили никому дани, не хотели и теперь платить ее Руси. Мы видели сопротивление древлян. Потом, слишком в двадцать лет, по счету летописца, Олегу удалось покорить дулебов, хорватов и тиверцев, но угличей не удалось. Любопытно, что в числе покоренных Олегом племен, не упоминаются дреговичи, не упоминаются они с полочанами и при исчислении племен, ходивших с Олегом в Грецию. По всей вероятности, Дреговичи были еще прежде покорены из Полоцка тамошним державцам, по крайней мере, северная их половина. Вот почему княжество Минское, образовавшееся в их стране, принадлежало к Полоцкому. В Иоакимовской летописи Дреговичи упомянуты в числе племен, призвавших Рюрика с братьями. Только в 907 году Олег собрался в поход на греков, оставил Игоря в Киеве и пошел со множеством варягов, славян, новгородцев, чуди, кривичей, мери, полян, северян, древлян, родимичей, хорватов, дулебов и тиверцев, пошел на конях и в кораблях. Кораблей было две тысячи, на каждом корабле по сорок человек. Разумеется, историк не имеет обязанности принимать буквально этот счет. Для него важен только тон предания, с каким оно хранилось в народе, и из которого видно, что предприятие было совершено соединенными силами всех племен подвластных Руси, северных и южных, а не было набегом варяжской шайки. Отсюда объясняется робость греков, удача предприятия. Когда русские корабли явились пред Константинополем, — говорит предание, — то греки замкнули гавань, заперли город. Олег вышел беспрепятственно на берег, корабли были выволочены, ратные рассеялись по окрестностям Царьграда и начали опустошать их. Много побили греков, много палат разбили и церквей пожгли, Пленных секли мечами, других мучили, расстреливали, бросали в море. Предание прибавляет, что Олег велел поставить лодки свои на колеса, и флот при попутном ветре двинулся на парусах по суше к Константинополю. Говоря просто, Олег приготовился к осаде города. Греки испугались и послали сказать ему «Не губи город». Мы беремся давать тебе дань, какую хочешь. Олег остановился. Тоже предание рассказывает, что греки выслали ему кушанье и напитки с отравою, что Олег догадался о коварстве и не коснулся присланного, и что тогда греки в испуге говорили: это не Олег, но святый Димитрий, посланный на нас Богом. Приведенный рассказ замечателен по тому представлению, которое имели о характере греков и о характере вещего Олега. Самый хитрый из народов не успел обмануть мудрого князя. Олег, продолжает летпись, отправил к императору послов Карла, Фарлофа, Велмуда, Рулава и Стемира которые вытребовали по 12 гривен на корабль, да еще уклады на русские города Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любич и другие, потому что в тех городах сидели Олеговы мужи. Олег требовал также, чтобы Русь, приходящая в Царьград, могла брать с припасов сколько хочет, гости, купцы имеют право брать съестные припасы в продолжение шести месяцев. Хлеб, вино, мясо, рыбу, овощи могут мыться в банях, сколько хотят. А когда пойдут русские домой, то берут у царя греческого на дорогу съестное, якоря, канаты, паруса и все нужное».